Глава вторая. Скрипачка в белоснежной блузке нервно теребила смычок и время от времени посматривала на своих напарников – клавишника и виолончелиста – в ожидании того, когда они смогут наконец сыграть марш Мендельсона. Оно и понятно, кому понравится непредвиденная задержка в работе. Вика поправила фату и лишь ухмыльнулась украдкой. Ведь музыкантов, да и не только их, ожидает еще более неприятный сюрприз. Управляющая ЗАГСом тоже заметно нервничала. Ну а что, шутка ли? Почти сотни расфуфыренных в пух и прах гостей с букетами в руках переминается с ноги на ногу в ожидании непонятно чего. Маман жениха, Александра Викторовна, судя по разлившейся на коже одутловатого лица и шеи пунцовой краски, вообще вот-вот готова была взорваться гневной тирадой, И лишь тихие, размеренные увещевания супруга кое-как сводили на нет ее нарастающую истерику. Вика скосила глаза на жениха. Эдик тоже заметно напрягся, нахохлившийся, словно неопрятная птица, в костюме, который ему абсолютно не шел и лишь усиливал эту ассоциацию, с выпирающим кодыком, непрерывно гулявшим под покрасневшие от раздражения после бритья кожей, яркими тонкими губами, скривившимися с презрительным выражением. Вика снова украдкой вздохнула. Спрашивается, где были ее мозг и глаза, когда она умудрилась втюриться в этого супчика по самые уши. В нем же нет совершенно ничего привлекательного. Купил ее цветами, красивыми ухаживаниями и сладкими речами и обещаниями. Вот уж на что, что он точно не поскупился, так на это. Извините, пожалуйста, мы сейчас запустим генератор и продолжим церемонию. Весь город уже устал от этих вечных отключений электричества. Когда уже, наконец, электростанцию починят? Как долго нам еще ждать?» Даже голос Эдика от раздражения звучал неприятно. Словно кто-то скрипел несмазанными дверными петлями. А ведь когда-то она считала этот голос очень даже привлекательным. Правду говорят, любовь абсолютно слепа. «Буквально пару минут». Словно вняв ее мысленным молитвам, заработавший где-то генератор подал электричество, и помещение залило светом множество осветительных приборов. Ведущая церемонию бракосочетания, до этого нервно переминавшаяся рядом с управляющей, поспешно открыла двойные двери в главный зал. Вика вошла внутрь, и за ней гурьбой поспешили войти заждавшиеся гости. Немудрствуя, лукавая работница ЗАГСа немедленно приступила к церемонии. Ну, ее можно понять. Из-за отключения электроэнергии работа учреждения была парализована. А у них ведь живая очередь. И любая задержка бьет по всем, кто придет сегодня регистрировать брак позднее. Вика выросла в обычной, можно даже сказать, среднестатистической семье. Ее воспитали скромной и не к лишним показным тратам потому ей с самого начала притела мысль о пышной, разнузданной свадьбе на сотню гостей, с рестораном и этими обязательными совковыми обычаями, с выкупом невесты и поездками по семи мостам. Она предложила Эдику узаконить их отношения на скромной церемонии в узком кругу близких и друзей, а деньги потратить лучше на медовый месяц. Но будущая свекровь, в которой, похоже, эта свадьба была гораздо важнее, чем невесте, Настояла на своем. Она даже была согласна оформить на семью родителей жениха конский кредит, лишь бы все было по правилам. Не хуже, чем у других, ага. Вику даже передернуло от мыслей о мещанских замашках этой хамоватой и не особо приятной в общении женщины. Интеллигенция недоделанная, чтобы и всех черти побрали. Жених, привыкший подчиняться самодурству своей маменьки, пошел у нее на поводу и невесте пришлось согласиться. Но теперь это даже сыграло ей на руку. Все-таки жизнь – очень странная штука. Между тем, пока девушка предавалась собственным мыслям, торжественная речь работницы дворца бракосочетаний подошла к своему логичному итогу. «А теперь я обязана спросить, является ли ваше желание создать семью и любить друг друга в горе и в радости, в болезни и в здравии, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит вас, обоюдным и добровольным. Прошу ответить вас, Эдуард Константинович, согласны ли вы взять в законные супруги невесту?» Вика скосила взгляд на стоявшего рядом с ней жениха и снова с неприязнью обратила внимание, как быстро задвигался острый кадык на его горле. «Да, согласен». «Теперь прошу ответить вас, Виктория Александровна». Вика глубоко вздохнула, набрав полные легкие воздуха, как перед нырком на глубину. «Нет, не согласна». Женщина средних лет, что вела церемонию, похоже, не сразу поняла, что именно она услышала. «Теперь, когда клятвы произнесены...» «Простите, что?» В зале повисла гробовая тишина. Только ее несостоявшаяся свекровь от переизбытка чувств совершенно неизящно хрюкнула. Что же, весьма подходящий звук такой раскормленной и токсичной туши. «Прощаю, так и быть. Я сказала, что мне и даром не сдался в мужьях моральный урод, который за моей спиной трахается с моей лучшей подругой». Вид лица охреневшего до невозможности Эдика, до которого постепенно начал доходить весь ужас происходящего, стоил всех ее потраченных нервов. «Да-да, Эдичка, я все знаю». «Так что раз уж тебе так приперло завести семью ради карьерного роста, то можешь сделать новое предложение прямо тут». Она развернулась на каблуках с издевкой, глядя на перекошенное от страха и стыда лицо своей бывшей подруги. Лицо Аньки вспыхнуло красным, она выглядела так, словно готова была провалиться сквозь землю, но хоть не совсем совесть потеряла». А то для Вики после десяти лет дружбы было бы очень неприятно узнать, насколько плохо она разбирается в людях. «Не боись, Анька. Забирай себе этого отброса, если он тебе так нужен. Я даже за тебя порадуюсь. Ты мне сделала огромное одолжение. Мне тебя еще благодарить нужно». Она ободряюще хлопнула по плечу свою экс-лучшую подругу, сдернула с головы фату и, шурша платьем, направилась к выходу из зала. В этот момент ее несостоявшийся жених вернул наконец себе дар речи. «Вига, постой! Позволь мне все объяснить!» Она развернулась в полоборота и показала ему средний палец, высоко задрав правую руку. «Пошел в жопу, мудак! Чертям в аду будешь объясняться!» Девушка закрыла за собой двери в церемониальный зал, краем уха уловив сдавленный вопль матери Эдика и поднявшийся следом невообразимый шум. Ну да, если бы ей довелось выяснить, что из-за тупорылости ее сына им придется еще год расплачиваться за кредит, потраченный на несостоявшуюся свадьбу, она бы тоже знатно охренела. Но до всего этого лично ей теперь уже не было никакого дела. Это больше не ее головная боль, пусть теперь сами разгребают как хотят. Выйдя на улицу, Вика почувствовала, как на глазах наворачиваются горячие слезы. То ли от кипевшей внутри обиды, которую даже ее состоявшаяся месть не смогла усмирить, то ли от резкой химической вони непонятно откуда взявшегося густого тумана, укрывшего все вокруг ватным одеялом. Девушка задрала объёмистый подол белого свадебного платья и опрометью бросилась к своей серебристой «Октавии», весьма благоразумно и заблаговременно припаркованной недалеко от здания ЗАГСа. Пикнув сигнализации, машина впустила ее в салон. Хлопнув дверью, Вика отрезала себя от всего остального мира и выпустила наружу истеричный смех, который начал разбирать ее с самого момента выхода из здания. Вместе с этим, совершенно неуместным идиотским смехом, крупные слезы продолжали градом срываться с ресниц, размазывая тушь по щекам. Девушка откинула противосолнечный козырек и посмотрела на свое лицо в зеркальце. «Водостойкая, водостойкая, вот суки, и тут наврали». «Никому верить нельзя». Она снова надсадно всхлипнула, пытаясь удержать рвущееся наружу рыдания и справиться с обидой и черной тоской, рвущей ее душу на части из-за предательства двух людей, которых Вика считала одними из самых близких на всем белом свете. Она повернула ключ в замке зажигания, и ее ласточка тут же сыто заурчала движком. От этого приятного звука ей неожиданно стало немного легче. Девушка вытерла текущие слезы тыльной стороной ладони и взялась за рычаг переключения передач. Отсюда нужно уезжать, пока кому-нибудь в голову не пришла мысль броситься ей вдогонку. Она как в воду глядела. В зеркале заднего вида она сквозь клубы тумана разглядела фигурку в костюме. Ее теперь уже бывший жених что-то кричал, размахивая руками на бегу. Но Вики было уже на это плевать. Она отпустила сцепление и выжила педаль газа почти до упора. Машина норовисто взревела движком и сорвалась с места, оставив после себя на асфальте черные следы от протектора покрышек и запах сжёной резины. Нелепая фигурка в сером костюме растворилась в тумане. Девушка некоторое время давила на педаль газа, совершенно отключившись от реальности. Несколько раз от страшной аварии ее спасала лишь собственная реакция и туман – Из-за которого все остальные водители благоразумно сбрасывали скорость до минимума, а то и вовсе парковались у обочины дороги. Но испытывать собственное везение – не самое умное занятие на свете. Вот удача изменила и ей. Несчастье случилось на пешеходном переходе у перекрестка. Прямо перед капотом бешено несущегося автомобиля внезапно возникла фигура в камуфляже, и если она все правильно разглядела – с оружием на плече. Крупный мужчина за те жалкие доли секунды, что сокращалось смешное расстояние между ним и машиной, посмотревший сквозь лобовое стекло прямо ей в глаза, вместо того, чтобы попытаться отпрыгнуть из-под колес несущегося на безумной скорости автомобиля, напружинился и прижал руки к груди. Вика, чувствуя, как все внутри холодеет от страха, ударила по тормозам. Но это уже ничего не могло изменить. Слишком большая скорость и слишком малое расстояние между ними. Удар был страшен, словно машина врезалась не в человека, а в бетонный столб. Тело сотряс грохот сминаемого и рвущегося металла и лопнувших стекол, а потом ей в лицо ударила подушка безопасности, оглушив треском ломающихся хрящей ее собственного носа. Вика на короткое время отключилась, сильный удар выбил из нее дух. Сквозь гул в ушах она с трудом разобрала, как девичий голос совсем рядом обратился к кому-то дикарь ты там живой Замершая машина из подвыгнувшегося горбом капота которой клубами пара вылетала охлаждающая жидкость внезапно заскрипела железом вновь и вика неверящим взглядом который похоже подводил ее после удара увидела как из объятий покореженного металла выбирается давишний крепыш каким то чудом сумевший выжить после страшного столкновения Более того, после удара металл корпуса Октавии сложился уголком вокруг его тела, словно не сумев сдвинуть его ни на сантиметр. Девушка потрясла головой, не веря тому, что видела. Блин, будто кувалды по голове получил. Мать, опять мне везет, как утопленнику. Не успел войти в свежий кластер, как нарвался на безумную пустышку. Мужчина со стоном опустился на пятую точку, усевшись прямо на асфальт. Теперь девушка видела лишь его голову. Он вытащил откуда-то флягу и шумно сделал несколько глотков из нее. «Дочка, ты живая?» У водительской двери появился еще один мужчина лет сорока с удивительно густой сединой в темно-русых волосах. За его плечами качался матовый ствол автомата, повешенного на ремень через голову. Вика с усмешкой подумала, что более нелепого обращения к себе ей еще слышать не доводилось. «У них разница, дай бог, лет десять, а то и меньше. Какая еще к черту дочка?» Странные мысли лезли ей в голову. Видно, удар о подушку вышел сильнее, чем ей показалось. Она кивнула и хотела ответить ему, что с ней все в порядке, но вместо этого зашлась в кашле, ощущая, как в горло из носоглотки льется струйка горячей и густой жидкости. «Ты, похоже, ошибся». Рядом с преждевременно посидевшим человеком появилась ослепительно красивая блондинка в ладном подогнанном по фигуре камуфляжном костюме и с куцистволом автоматом на груди. Она пронзительным взглядом своих серых глаз окинула распластавшуюся на кресле в покореженном автомобиле девушку в свадебном платье и повернула голову к сидевшему на дорожном полотне мужчине. «Свежачка, с иммунитетом!» Тот, делая очередной глоток из своей фляги, вполголоса полголоса чертыхнулся в ответ. «Блин, вот только балласта нам сейчас и не хватало». Блондинка взялась руками за край покореженной двери и с неожиданной силой дернула ее на себя. «Черт, заела! Дикарь, иди сюда, нужна твоя помощь! Не дергайся, сейчас мы тебя вытащим оттуда!» Это уже было обращено к Вики, ошарашенно взиравшей на этих странных вооруженных людей. Крепыш, которого блондинка назвала странным прозвищем, с кряхтением поднялся с земли. Девушка в пострадавшей машине с удивлением и страхом окинула его взглядом. Высокий и крепко словно некогда он активно увлекался культуризмом. Глубоко посаженные глаза, цвет которых она не смогла разобрать из-под навеса темных бровей, его можно было бы даже назвать красивым, если бы не крупные черты лица – И сильно выступавшие белоснежные клыки, отлично заметные в те моменты, когда он начинал говорить, не придавали ему весьма угрожающий и опасный вид. Девушка снова потрясла головой. Похоже, удар подушкой безопасности и впрямь вышел приличным. Вон как она ее кровью залила. Иначе объяснить то, что она увидела, было просто невозможно. Неизвестный, похоже, вообще не пострадал от столкновения, даже одежда на нем не особо помялась. По крайней мере, он не так уж отличался по внешнему виду от своих спутников. В отличие от ее ласточки, Октавия от страшного удара сложилась углом. Капот, крышу и стойки дверей выгнула от страшного удара. Габаритный парень, между тем плавной какой-то даже текучей походкой, приблизился к водительской двери, вытянул вертикально пальцы, а затем резким, едва заметным глазом движением – вбил ладонь правой руки между покорюженной стойкой и дверцей автомобиля. Металл взвизгнул и заскрипел, словно это была не рука живого человека, а стальной лом. Невероятный человек тем временем налег на конечность, используя ее как рычаг, и изувеченная дверь со скрипом выскочила наружу. «Не благодарите». Он помассировал кисть левой руки, после чего отошел в сторону, уступив место блондинки. Та, осторожно, едва касаясь кожи, пощупала на удивление твердыми и сильными пальчиками лоб Вики, словно та была больным ребенком, а эта девушка заботливым родителем. После чего с Данильзе довольным видом бросила через плечо. «Ну да, иммунная, я ж говорила». Крепыш, тем временем поднявший откуда-то с земли странно выглядевшее оружие, как раз повесил его себе на плечо и извительно откликнулся на это. «О, боже мой, радость-то какая!» «Детям буду про этот прекрасный день рассказывать долгими зимними вечерами, сидя перед горящим камином». Блондинка, продолжавшая делать странные манипуляции с головой пострадавшей Вики, в ответ на это строго его одернула. «Не уродствуй, ты не хуже меня знаешь правила». «Ладно, ладно, я просто напомню вам, что это именно меня только что протаранили тачкой на безумной скорости». Так что я имею полное право нести любую ахинею, какая только взбредет в мою больную голову. А еще о том, что у нас время поджимает. Поэтому я тебя умоляю, Аврора, во имя всего святого, что еще осталось в этом проклятом месте. Давай быстрее». Блондинка эту сентенцию пропустила мимо ушей, полностью сконцентрировавшись на пострадавшей. «Нос, похоже, сломан. Придется вправить, пока ты в собственной крови не захлебнулась». «На вот, прикуси, будет больно». Она протянула веки запечатанную продолговатую упаковку, внутри которой, если верить надписям на ней, лежал обычный бинт. Девушка послушно прикусила ее зубами. И понимание того, что она все правильно сделала, прислушавшись к совету, пришло всего через несколько секунд. Аврора, а именно так обращался к блондинке Крепыш, положила указательные пальцы ей на переносицу, И резким рывком вправила сломанный нос. Носовые пазухи влажно хрустнули. Через ноздри Вики прямо ей на грудь вылетели две кровавые струйки. А саму девушку пронзила резкая, едва терпимая боль. Вы! От пальцев блондинки, которая их не спешила убирать от ее лица, по коже начало распространяться тепло. «Не скули, сейчас полегчает. Ты куда так неслась? На свою свадьбу, что ли, опоздала?» Боль с переносицы и впрямь понемногу уходила, поэтому Вика нашла в себе силы ей ответить. «Скорее уж со свадьбы удирала». Блондинка иронично хмыкнула и прекратила непонятные манипуляции. «Ну вот, теперь будешь в порядке». Сбежавшая невеста кое-как выбралась из покореженного авто, осторожно потрогала вроде как только что сломанный напрочь нос и поблагодарила собеседницу наклоном головы. После чего кивнула в спину высокого парня, который сейчас активно крутил головой, что-то внимательно высматривая в поредевшем вонючем тумане. «Окей, а что насчет него? Я его вроде как машиной протаранила». Она со страхом и изумлением окинула взглядом изуродованный корпус своей Октавии. В голове не укладывалось, как человек вообще может выжить после такого страшного столкновения. Блондинка же в ответ на это лишь легкомысленно махнула ладошкой. «Да чего ему сделается? Выбрось из головы, он еще тебя переживет. Лучше скажи-ка мне, ты жить хочешь?» До Вики, наконец, стала доходить вся необычность этой странной тройки. Почему они одеты и снаряжены так, словно собрались на войну? И это в центре не самого маленького города. Это уже не говоря про те странные экстрасенсорные способности, которые двое из них продемонстрировали чуть ранее. Похоже, она таки заработала себе сотрясение. Иначе объяснить, почему эти вопросы возникли у нее только сейчас, просто-напросто невозможно. «Хочу. Только сперва объясните, что тут вообще происходит». Аврора лишь отмахнулась от ее вопроса. «Все потом. Для начала нам нужно отсюда выбраться. Но сперва...» Она окинула критическим взглядом ее свадебный наряд, некогда белоснежный, а сейчас изрядно запачкавшийся и залитый брызгами крови. «Немного поработаем над твоим имиджем». Она вынула из небольшого чехольчика на поясе складной нож, большим пальцем выкинула лезвие и, злорадно ухмыляясь, шагнула к девушке. Та съежилась от недобрых предчувствий, но блондинка, как показали ее дальнейшие действия, не собиралась ей вредить. Несколько быстрых отточенных движений и пышный подол ее свадебного платья свалился к ногам Вики а само оно превратилось в некое подобие балетной пачки. По оголившимся ногам прошелся влажный липкий воздух, кожа мгновенно покрылась пупырышками. «Ой, что ты творишь?» Аврора хмыкнула в ответ. «Ты сама сказала, что сбежала со своей свадьбы, а значит, платье это тебе уже ни к чему. Уродовать-то зачем? Оно вообще-то довольно дорогое». Вика с сожалением окинула взглядом то, что совсем недавно стоило несколько десятков тысяч рублей, и на выбор чего она с восторгом потратила целую уйму времени. Теперь все это превратилось в неприглядную замызганную тряпку. «Прямо как вся моя грёбаная жизнь», — подумалась вдруг девушке. Из глубин собственных размышлений ее вырвал резкий окрик крепыша. «Заканчивайте болтать. Нужно срочно двигать отсюда, пока гости не набежали». «Вон уже подтягивается, Жрач на пять часов!» И с порядком поредевшего тумана выскочила корявая фигура, издавшая басовитое урчание. От одного этого утробного звука кожу вдоль позвоночника Вики пробила морозом, а разглядев издавшее его существо, нечто отдаленно напоминавшее перекормленного стероидами и облысевшего от этого бабуина, смотревшего на них колючим взглядом своих маленьких глазок, Она вообще лишилась дара речи и лишь ощутила, как от липкого страха ноги приросли к земле. Неизвестный монстр оголил впечатляющие зубы, заурчал снова и бросил сильное тело в их сторону, помогая себе отталкиваться от земли длинными передними конечностями. Впрочем, эта кошмарная картина не произвела на странную троицу абсолютно никакого впечатления. Крепыш синхронно с блондинкой вскинули оружие, хлопнули негромко глушителями, вроде так эти штуки правильно зовутся, его пистолет и короткий автомат девушки. Одна из пуль прошила висок спешившего к ним монстра, вторая ударила в подбородок. Тварь споткнулась на полпути и зарылась мордой в асфальт, по инерции проскользив еще несколько метров по дорожному покрытию. Теперь огромная жутковатая туша лежала неподвижно и лишь слабо подергивалась. «Лунь потроши, я прикрою». Посидевший мужчина довольно резво бросился к поверженному монстру и начал непонятную возню с его затылком, а блондинка повернулась к Вике в полоборота и хитро ей подмигнула. «Как видишь, твой выбор был правильным. Как звать-то тебя, беглянка?» «Вика, Виктория». «О, супер, тогда будешь отныне просто Ви». Девушка лишь растерянно развела руками, а вот Крепыш выдал короткий смешок и прокомментировал Кристины собственным едким замечанием. «Класс! Меня тогда можешь звать просто Ди!» «Ну давай, беглянка, выкладывай!» Девушка в обезображенном свадебном платье кинула настороженный взгляд в сторону дикаря. Похоже, она все еще не пришла в себя после аварии. К тому же ее пугал то ли его внешний вид, то ли продемонстрированные им способности, а может и то и другое одновременно. Что именно? Где тут у вас ништяками разжиться можно? Это какими же? Рейдер шагал по тротуару полупустого проспекта, распугивая своим видом редких растерянных прохожих. Известно какими. Оружие интересует Вспоминая, где тут есть охотничьи магазины или, может, отдел полиции, ОМОНа, части армейские. Винни уверенно покачала головой. «Извини, я такими вещами никогда не интересовалась, да и район не мой. Я на окраине города живу, тут не очень хорошо ориентируюсь». «Плохо, очень плохо. Выходит, для нас ты совершенно бесполезный пассажир». В разговор вклинилась нимфа. «Не грузи ты ее, дикарь. тебя лучше вспомни, каким было самочувствие, когда в улье очутился». «Ну это да, откат, там все дела». «Но я, чтобы ты знала, в первые сутки в Стиксе супера прикончил своими собственными руками. Причем такого супера, всем элитникам элитник. После того таких отожравшихся больше видеть не доводилось. Хотя такие, как он, наверное, только в пекле и водятся». Аврора удивленно приподняла брови. «Похоже, у тебя в загашнике есть пара занимательных историй, которые я бы с удовольствием послушала. Не знала, что ты из пекла вынырнул». «Может, как-нибудь в стабе под пиво и расскажу. А сейчас у нас на повестке дня другие проблемы». «И дался тебе этот оружейный магазин? Мы с Барсука и его бригады и так нормально сливок сняли. Едва всё добро в десантный отсек БМП поместилось. Куда тебе еще то «Если бы мы были сами по себе, я бы с тобой согласился. Но теперь все иначе. С нами много других людей связано. Даже если мы намутим пару-тройку цинков патронов, «Глобально это мало что изменит. Капля в море». «Так дождь как раз и состоит из таких мелких капель. А любое половодье начинается именно с дождя». Нимфа тяжело вздохнула, признавая проигрыш в этой короткой пикировке. «С чего ты вообще решил, что тут есть этот магазин или что ты там ищешь?» «Помнишь вещь, которую я передал Бурану перед отъездом? Там была пометка в этом кластере». Так что тут совершенно точно имеется что-то интересное. Осталось лишь выяснить, что именно и где оно находится. Да уж упрямство и настойчивость и в тебе на троих. Ой, да брось наглаживать мое эго. и сама еще интереснее меня. Нимфа пожала плечами. Может и так, тебе видней со стороны. Тут их неспешную беседу прервало негромкое покашливание, подобранное ими перед этим свеженькой. «Ребята, а вы можете объяснить, что тут вообще происходит? Какая-то война началась или что?» Дикарь предоставил право отдуваться нимфе. Когда до блондинки дошло, что рейдер не собирается отвечать, она взяла инициативу в свои руки. «Все, что тебе нужно знать, рядом с нами ты выживешь. Останешься одна, и с тобой очень скоро произойдет нечто очень плохое. Остальным себе голову не забивай» а просто делай, что тебе говорят, и не путайся под ногами. Мы тебе зла не желаем. Все объяснения будут после того, как выберемся из города. У тебя тут родственники есть? Нет, я полгода назад всего сюда переехала. Мама в другом городе осталась. Она уже не молодая, приболела. Даже на свадьбу из-за здоровья не приехала. Есть еще подруга, но она в пригороде живет. Беглянка махнула рукой куда-то на запад. Тот кусок города в кластер не влез. «Что это значит?» Нимфа раздраженно вздохнула. «Это значит, что волноваться тебе нужно лишь о своей собственной шкуре. Подруге твоей повезло больше, чем тебе, ясно?» Разглагольствования парочки на этом моменте были прерваны вызовом лунеопарации. «Дикарь, я, кажись, нашел то, что тебе нужно». Рейдер отцепил рацию от Молли на своей бронезагрузке и нажал клавишу для ответа. «Здорово. А что за неуверенность в голосе?» «Ну, тут на вывеске ружье нарисовано. И еще чепуха какая-то намалевана на Басурманском. Я ж в ихнем ни в зуб ногой не разумею, так что черт его знает, то это или нет. Ты бы подошел доглянул, а?» «Не вопрос, только куда идти-то?» «По проспекту коммунаров еще метров триста вперед, потом налево, а через дом еще раз налево во двор. Дальше сам увидишь». «Лады, через пару минут буду». Он обернулся, вопросительно наклонив голову. «Дамы, вы его слышали? Вперед!» Идея разделиться ради разведки принадлежала Луню. Дикарь не стал возражать, этот кластер был, похоже, из затяжных. Уже прошло больше часа после перезагрузки, а им на глаза пока не попался ни один свежий пустыш. Местные, само собой, ходили порядком придавленной откатом, но вполне еще адекватные. Несколько аварий, свидетелями которых их группе пришлось стать не в счет. Особого наплыва мутантов тоже пока не было заметно. Регуляция численности популяции зараженных дронами и мурами давала о себе знать. Единственный вид проблем, который они могли сейчас себе заработать, это столкновение с местными представителями власти. Но до сего момента вроде бы все шло гладко. В указанном месте обнаружился сам лунь, переминающийся с ноги на ногу, и та самая вывеска со стилизованным изображением двуствольного ружья на красном фоне и вычурной надписью на английском «Хантер Тим», которая ввела разведчика в ступор. Зато у дикаря отпали всяческие сомнения о том, по адресу ли они заявились. Довольно крупный магазин, занимающийся продажей оружия, охотничьей и рыбацкой одежды и амуниции, Расположился в подвальном помещении, ввиду чего внутрь можно было попасть лишь по узкой лесенке, круто сбегающей вниз на полтора пролета. В конце спуска дорогу перекрыла запертая толстая стальная дверь. Похоже, это был единственный вход в помещение оружейного салона. Доклад Луня подтвердил его догадки. Тот обошел здание вокруг, но черного входа в подвал так и не обнаружил. Осталось лишь понять, как им попасть внутрь. Он не стал изобретать велосипед и применил свое уже неоднократно отработанное на практике средство. Если есть результат, смысл придумывать что-то еще. Но предварительно он простучал рукояткой Люгера поверхность металла в районе замочной скважины, чтобы наметить размеры и примерную область нахождения запорного механизма. Закончив с этим, он вновь силой вбил вытянутую мечом ладонь в стык стальной двери и косяка. Покрытая силовым полем рука с невыносимым для ушей визгом и скрипом вошла в металл так же, как горячий нож входит в масло. Вот только дикарь недооценил массивность замка. Ему потребовалось еще трижды повторить процедуру, прежде чем механизм окончательно утратил свою целостность и дверь слегка приоткрылась. Правда, от неаккуратного обращения металл двери деформировался и ее начало клинить в дверном проеме. Потребовалось несколько сильных рывков, чтобы проход расширился достаточно, и человек спокойно мог войти внутрь. Вот только за первой дверью оказалась новая преграда в виде второй решетчатой перегородки, сваренной из металлических уголков и арматуры. Но более неприятным сюрпризом оказалось наличие там полноватого лысеющего мужчины, который держал дверной проем на прицеле дробовика. Судя по подрагивающим рукам и взмокшей лысине, этот тип был на грани того, чтобы нажать на спуск. «Убирайтесь, или я выстрелю! Я вызвал ментов! Будут тут через пару минут!» «Ага, интересно, как, если связь не работает?» Забегавшие глазки лысого выдали, что слова дикаря попали в яблочко, а вслед за этим события понеслись в скач. Нимфа, стоявшая прямо за плечом рейдера, без предупреждения вскинула пистолет, явно намереваясь пристрелить защитника магазина. Дикарь в самый последний момент ударом ладони сумел отклонить ствол пистолета, пуля вместо того, чтобы продырявить череп несчастного, прошла в притирку к пухлой шее и срезала мочку уха мужика. Тот вскрикнул от неожиданности и завалился назад, выронив при этом оружие, но все же успел перед падением единожды спустить курок. Громыхнуло так, что даже через звукоподавители наушников, встроенных в шлем, основательно заложила уши. Дробовой сноп ударил в стальной косяк и угол двери, в лицо рейдеру полетели ошметки отколовшейся краски и сплющившаяся от удара мелкая дробь. Благо стрелял неизвестной ни пулей и ни картечью, иначе рикошет мог бы быть далеко не таким безопасным. Впрочем, дикарь так или иначе активировал свою защиту, поэтому особо на этот счет не волновался. «Ты совсем сдурела? На кой хрен ты в него стреляла?» Девушка с выражением неудовольствия потерла уши ладонями. Ее тоже явно оглушило грохотом. «Он целился в нас. Ответ очевиден, на мой взгляд». Ее ответ разозлил дикаря. Слишком уж спокойно она среагировала. «Можно было спокойно договориться. Совсем не обязательно сразу пушку вынимать». «Ну и чего ты вдруг взбесился? Ему же от силы час остался. Он уже, считай, пустыш». «Вот обратиться, тогда и стреляй. А сейчас это еще человек». Так что будь любезна вести себя соответствующе. Нимфа лишь пожала плечами, явно не испытывая ни малейших сожалений по поводу своего поступка. Но и не горела желанием развивать скользкую тему, поэтому сочла за лучшее просто промолчать. Рейдер злобно зыркнул на нее, после чего сдернул с плеча отбойник и одиночным выстрелом выбил хлипкий замок у двери из арматуры. Брызнули во все стороны осколки металла, после чего от сильного пинка ногой дверь распахнулась во всю ширь. Дикарь приблизился к корчившемуся на полу человеку, который, похоже, был работником в этом месте. Неизвестно, что побудило его запереться внутри, но приглядевшись внимательно, он понял, что нимфа была права. У мужика явно прослеживался весь букет симптомов подступающего обращения. Испарина Мутный, бессмысленный взгляд, трясущиеся руки. Ему явно уже недолго осталось. Тем не менее, дикарь не желал признавать правоту девушки. В его системе координат убивать человека до того, как он окончательно обратился, было против правил. Особенно, когда особых причин для этого не было. Далеко за примером ходить не нужно. Он сам был в положении этого лысого мужичка, буквально в паре шагов от обращения в мутанта а потом и вовсе его перешагнул. Так что ее поступок вызвал у него справедливый гнев. Рейдер выдернул из разгрузки медпакет, распотрошил его, по-быстрому сделал тампон и передал его пострадавшему. Тот все так же корчился на полу, прижав руки к тому месту, где раньше находилась мочка уха. Пуля, выпущенная из пистолета нимфы, ее напрочь отстрелила. После чего помог работнику магазина подняться на ноги. «Мужик, ты извини, что так вышло. Мы тебе ничего плохого не сделаем. Просто не нужно в нас пушкой тыкать». Мужчина прижал тампон к пострадавшему уху. оно «Ну и видно, блин. Чуть голову мне не отстрелили». «Вот и радовался бы, что не отстрелили». «За каким чертом вы вообще сюда полезли? Не видите, что ли, что закрыто?» Дикарь тяжело вздохнул. Похоже, процессы, протекающие в голове будущего пустыша, уже затронули мыслительную деятельность мозга. Другого объяснения, почему пострадавший продолжал упрямо игнорировать тот факт, что вторженцы все как один были основательно вооружены, у него не было. «У тебя семья есть?» «А? Чего это ты вдруг спрашиваешь?» «Мама есть, младшая сестра, но она отдельно живет». «Звать тебя как, Стрелок Ворошиловский?» «Федор?» Значит так, Федор, бери ка ты свою пуколку, патроны к ней и быстренько-быстренько шуруй домой. Маме твоей скоро потребуется защита. Ага, сейчас! А тут я все на кого оставлю? С меня директор три шкуры спустит, как узнает. Не волнуйся, перед директором отвечать не придется, да и не случится ничего с твоим магазином. Мы тут за всем присмотрим, не переживай. Лысый мужичок завис на какое-то время, на его взмокшем от пота лице отобразился мучительный мыслительный процесс. Не давая ему времени на раздумья, дикарь за подмышки поднял его с пола и поставил на ноги, после чего сунул в руки дробовик и початую пачку патронов, которая обнаружилась на стеклянной витрине неподалеку. Видимо, мужик зарядил свое оружие как раз из нее после чего придал ему ускорение, практически вытолкав бедного мужика в за наружу. Тот пытался вяло сопротивляться, но в конечном счете не смог ничего противопоставить физической силе рейдера и просто сдался. Лишь у входа обернулся к нему в последний раз и с надеждой спросил. «Точно тут за всем присмотрите?» «Точно, точно, не ссы. Все тип то будет, вот увидишь. Ты только домой поторопись, а то опоздаешь». Уже не слушая, что лепечет в ответ лысый, он окончательно толкнул того в спину, из-за чего мужичок вылетел из полуподвального помещения, как пробка из бутылки с шампанским, и уже не оглядываясь, припустил к проспекту. По возврату в магазин его ждал недоумевающий взгляд нимфы. «Ну и к чему были все эти телодвижения?» «Просто заткнись и ничего мне не говори, ок? Лучше займись своей протеже». «Ей сейчас совершенно точно не помешает твое внимание». Девушка молча развернулась и ушла в отдел снаряги, прихватив с собой свою подопечную, которая в это время с растерянностью взирала на застекленные стеллажи с рядами оружия. Проводив парочку тяжелым взглядом, дикарь раздраженно вздохнул и постарался взять себя в руки. Самое парадоксальное, что злился он отнюдь не на слова нимфы, а на себя самого. Потому что внутренне принял и согласился с правотой девушки, с холодной и безжалостной логичностью ее слов. И это ему напомнило его давнишний разговор с Бураном на дворе школы, находившейся в кластере Б-12. Тогда прагматичный подход бывалого рейдера к тому, кого следует спасать, а кого нет, вывел его из себя. Сейчас же он не испытал никакого внутреннего противоречия а защитил будущего пустыша от выстрела Авроры больше рефлекторно, а не потому, что считал ее неправой. И вот именно это его и бесило в произошедшем. Что это? Влияние личности Тритона? Или же он сам настолько сильно изменился за столь короткий срок? Лунь, ты сам что на этот счет думаешь? Разведчик все это время тихой тенью, стоявший за спиной рейдера, подошел ближе. Он тоже бросил взгляд вслед удаляющейся блондинки, после чего задумчиво выдал. «Я после того, как провел с ней некоторое время, решил для себя эту девицу не мерить своим мерилом вообще. Потому как, допенькал, да не моего это ума дело, не дозрел я покуда еще». «Что ты имеешь в виду?» «Ну вот сам представь, приезжают на фронт новобранцы, смотрят на бывалых фронтовиков и диву даются» потому как половина того, что повоевавшие солдаты делают, им кажется какой-то чушью. В темноте там не курят, передвигаются все время в наклонку, рот лишний раз не раскрывают и все такое. Но фронтовики этим занимаются не от скуки. Это правила, написанные кровью их товарищей и их самих. Просто желторотики еще до этого своей головой не дошли. Вот и я, глядя на Аврору, понимаю, что я тот самый новобранец и есть. А она как фронтовик. Так что, даже если мне порой кажется, что она поступает неверно, я себе лишь напоминаю лишний раз, что, возможно, тот, кто не прав, на самом деле это я сам. И после этого лишний раз варежку свою не разеваю. Вот так-то. Дикар неожиданно для себя обнаружил причины появления непререкаемого авторитета нимфы в глазах Луня. И не сказать, чтобы был с ним полностью не согласен. Просто принять абсолютно все ее действия на веру ему мешала привычка критически мыслить и смотреть на вещи. Профессиональная деформация, не иначе. «Ладно, черт с ним. Давай займемся нашими первоочередными задачами». Рейдер окинул взглядом выставку с оружием, цепким глазом присматривая потенциально интересные варианты. «Я пока гляну, что из всего этого добра может нам пригодиться». «А ты шуруй на склад и начинай фильтровать патроны. На упаковках сейчас в основном ставят английскую маркировку, так что я тебе сделаю пометки, на что нужно обращать внимание». Дикарь зашел за прилавок, выудил из-под него блокноты и ручку. «Значит, смотри. В первую очередь отбираешь крупнокалиберные патроны, к примеру, 375 Magnum от Goland-Goland, Блюмовские 9х54R», И девять на шестьдесят Во вторую очередь, 762 на 54 четыре Это отлично тебе известный трехлинейный патрон. Спустя столько лет им все еще пользуются? Его ж еще при царизме придумали. Пользуется, И еще как. Один из самых распространенных патронов в мире. Дальше слушай. Он начиркал ручкой следующее обозначение. 7,62 на 51, он же 308 вин. 30,06 Спрингфилд, он же 7,62 на 63 и 7,62 на 39. Последний тоже отечественный, ты его легко узнаешь. Твой АЕК как раз этот патрон употребляет. Потом смотри, Люгеровский 9 на 19 и наш 9 на 18. Это дичь для пистолетов и ПП всегда уйдет последнюю очередь бери промежуточные 5.45 на 39 и запугорные 5.56 на 45. Он же 223 РМ 22 лр и наш, мелкашечный, сразу откидывай в сторону. Они нахрен не нужны, только лишний груз. Все понял. Лунь кивнул своей головой, побитой сединой. С бумажкой-то и круглый дурак разберется. Чего уж тут не понять-то? Ладно, с калибрами разобрались. Еще обращай внимание на особые пометки и обозначения пуль. Если найдешь пачки с пометкой AP, гидрошок или сост, их бери в первую очередь и в любом калибре. AP – это Armor Piercing, бронебойный, если с буржуйского перевести. Хидрошок повышенного останавливающего действия, а сост комбинированная пуля, которая и бронебойная, и экспансивная одновременно. Правда, это все пули особого армейского назначения. Тут мы их вряд ли найдем. Но вдруг повезет. Дальше по списку у нас идут FMJ. Это Full Metal Jacket. Оболочечная в биметаллической рубашке. HP и SP. Эти полуоболочечные. Либо с мягким свинцовым наконечником, либо с полым срезанным наконечником, либо полая часть пули закрыта наконечником из яркого пластика. Это по сути разрывные и экспансивные пули. Без рубашки цельносвинцовые старайся не брать. Разве что патроны для пистолетов. Короче, крайний из конца вариант. И еще, если увидишь на упаковках маркировку TKM, Lancaster или Paradox, тоже выбрасывай их в сторону. Нам они ни к чему. Еще обращай внимание на пометки Subsonic и Match. Первое это дозвуковые патроны. «Вторые целевые повышенные кучности. Если увидишь такое, бери даже не думая, они нам обязательно пригодятся. Особенно матчевые, в крупном калибре. Можешь приступать, я сейчас тебе тару принесу». Лунь прихватил шпаргалку и ушел в оружейное хранилище. А дикарь направился в сторону отдела со снаряжением и одеждой. Краем глаза отметил, что нимфа уже вовсю колдует над обмундированием для Ви. После чего углубился в уголок, где были развешаны разнообразные рюкзаки и сумки, подобрал три объемистых, самых удобных и качественно выглядевших баула и отнес их в подсобку к закопавшемуся в картонные коробки с патронами, ровными рядами расположившиеся на металлических стеллажах разведчику. Похоже, в ближайшие полчаса, то и час тому будет чем заняться». Сам же порылся в ящиках, где работники магазина хранили всякую необходимую мелочевку, и выудил оттуда связку ключей от выставочных стеллажей с оружием, после чего уже принялся за детальное изучение их содержимого. Похоже, ассортимент Hunter Team, несмотря на говорящее название, был весьма дальновидно ориентирован не только на охотников, но и разного рода выживальщиков и любителей страйкбола, хардбола и пневматики. Вывод этот напрашивался сам собой хотя бы потому, что тут имелись не только сугубо гражданские модели в классическом исполнении, но и услада для глаз тактикульщика. Например, ему сразу в глаза бросилась гражданская версия его собственного ментовского АКСУ под пистолетный патрон. Как сказала нимфа, этот пистолет-пулемет называется «Витязь», что самому дикарю было неизвестно. На стенде покоились два гражданских клона «Витязи» под названием «Сайга-9», если верить прайсу. Один из карабинов в стоковом варианте, а вот внешний вид второго ствола претерпел основательные изменения. Согласно все тому же прайс-листу, этот ствол получил банк глушителя от гексагона и обвес от компании «Зенит». В частности, вентилируемое цевье с планками под обвесы – крышку ствольной коробки с планкой, на которой угнездился холосановский коллиматор, складной приклад с регулируемой длиной и выступом под щеку стрелка и сдвоенный клипами магазин. К слову, цена тюнингованной Сайги почти втрое превышала стоимость стокового полуавтомата. Похоже, этот оружейный салон делал нехилый профит на любителях фанатского тюнинга. Даже тот факт, что переделанное оружие на стенде занимало место рядом со своим базовым вариантом, был явно маркетинговой уловкой. Наглядное пособие, так сказать. От его Витязя, что сейчас находился в руках нимфы, эти стволы отличало лишь отсутствие полностью автоматического режима и невозможность вести огонь со сложенным прикладом. В принципе, и то, и другое довольно просто было исправить при помощи напильника и прямых рук. После первичного осмотра оба карабина и заряженный ствол, истоковый вариант, сразу же были сняты со стенда и помещены на стойку. Тюнингованная Сайга станет донором для его собственного ПП, а с простеньким вариантом пусть начинает дружить Ви. Ведь их новой знакомой тоже потребуется оружие. Стрелять с него она пока не сможет, но пусть хоть привыкает носить его с собой. Да даже если из этой идеи ничего не выйдет... Нимфа потом наверняка с удовольствием заберет себе эту огнестрельную игрушку. Следующим в очереди стал поиск подходящего оружия для Луня. Потому что по результатам зрелого анализа, А545, которым разведчик пользовался на данный момент, хорош против людей, а вот с серьезно развитыми зараженными все уже не настолько радужно. И что-то подсказывает дикарю, что в скором времени... Стрелять по последним им придется гораздо чаще, нежели по первым. Так что стоило подготовиться к этому заранее. После непродолжительного штудирования содержимого выставки его выбор пал на детище концерна «Молот» из Вятских Полян. А если конкретнее, на карабин «Веприхантер» в калибре 30.06 «Спрингвилд». Поколдовав с инструментами, благо работники магазина оказались людьми запасливыми, И, все необходимое нашлось в подсобном помещении, он сменил штатную неуклюжую ложу из довольно грубо и халатно обработанного дерева на симпатичное полимерное изделие со спортивным рамочным прикладом и регулируемой щекой в камуфляжной раскраске. Прошелся по выставленной на стенде оптике, подобрал подходящий ресивер, переходник и прицел от таймпоинт, включавший в себя жестко закрепленный на планке коллиматор и откидной трёхкратник магнифер, дающий карабину универсальность как для стрельбы на коротке, так и для средних и даже с небольшой натяжкой дальних дистанций. Выбор пал именно на этот калибр совсем не случайно. 7,62х63 был разработан на основе швейцарского патрона Шмидта Рубина GP-11, который уже на протяжении целого века считается одним из лучших крупнокалиберных патронов для снайпинга и охоты. Причем вполне заслуженно. Патрон 3006 разрабатывался для армии США и стоял на вооружении еще до Второй мировой войны. Кстати, именно в этом калибре поставлялась в войска знаменитая винтовка М1 «Гарант» и пулемет «Браунинга». Уже значительно позднее, когда были разработаны более совершенные сорта быстрогорящих бездымных порохов, Штаты перешли на патрон калибра 7.62х51. Но 30.06 не только не исчез с рынка, но и за счет все тех же новых сортов пороха и пули из более современных материалов стал еще совершеннее. Он по многим характеристикам превзошел даже трехлинейный патрон и прочно занял нишу среди калибров для охоты на крупного зверя и спортивной стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции. По расчетным данным, дульная энергия патрона 3006 примерно на 20% превышает таковую у 308-го. А ведь именно этот показатель влияет на начальную скорость и на стильность траектории полета пули. Кроме того, Лунь уже имел опыт общения с Вепрем, купленным ему надфиля, пусть и не особо продолжительный. А значит, освоиться с новым оружием ему будет гораздо легче. Так что выбор дикаря был более чем обоснованным. Данный карабин идеально вписывался в те задачи, что виделись рейдеру в их ближайшем будущем. Он еще немного порылся в приблудах, подобрал несколько увеличенных магазинов на 20 и 30 патронов, выкинув в дальний угол штатные на десятку. Еще прикрутил к оружию складные сошки, ремень для переноски и прибор бесшумной беспламенной стрельбы. При таком калибре толку от него немного – Но процентов 20-30 от звука выстрела он срежет, плюс спрячет дульную вспышку, что тоже немаловажно, особенно при стрельбе из здания и в сумерках. Кроме того, заменить его на штатный дульник – дело десятка секунд. Это можно сделать в любое время и в любом месте, будет такая потребность, внезапно появится. Результатом своей возни дикарь остался доволен. Он и сам бы с удовольствием попользовался этим стволом. И, откровенно говоря, может и стоило взять его себе. Ведь у отбойника, доставшегося ему с трупа одного из охранников бункера внешников, при всех его многочисленных достоинствах был один очень серьезный недостаток. А именно, к нему негде было взять патронов. А главный источник этих симпатичных безгильзовых прямоугольничков, сторчавший из массы спрессованного пороха тяжеловесной пулей, он собственными руками перемножил на ноль. То есть сделал то, что резко снизила ценность отбойника. Да и вообще патрона это такой ресурс, конечный. И расходуется он по местной жизни весьма и весьма оперативно. Так что момент, когда ему придется повесить это замечательное оружие на стенку в качестве украшения, наступит довольно быстро. И ему стоило бы подготовиться к этому событию заранее, подыскав если неравнозначную, то как минимум вполне достойную замену он уже был опасно близок к малодушному решению и впрямь оставить вепря в личном пользовании, как его внимание привлек еще один из экспонатов выставки. Даже удивительно, что он заметил это чудо только сейчас. «Так-так-так, и что это тут у нас?» Как только детище концерна «Блейзер» перекочевало со стенда к нему в руки, дикарь понял Все, никому этот карабин не отдаст ни за какие ковришки». И сейчас до него наконец-то дошло, почему все хозяева карабинов и винтовок блазер готовы с пеной у рта доказывать, что их оружие самое лучшее во всем белом свете. Ему в руки попал карабин марки R8 в компоновке Ultimate Silence, то бишь с интегрированным оглушителем, один из самых востребованных и продаваемых карабинов на европейском и американском рынках. Внешний вид оружия не был чем-то примечательным. Тусклое хромирование и серый пластик ложи – а это совсем не то, чего ожидаешь от карабина премиум-класса. Тут скорее бы подошла вычурная объемная гравировка на ствольной коробке, перемежающаяся с позолотой и химическим травлением, долакированный да орех классической кожи. Эдакий экспонат из коллекции чопорного англичанина, который время от времени выбирается куда-то в Африку на экзотическое сафари. И откровенно говоря, в ассортименте у Blazer есть и такие образчики оружейного искусства. Но конкретно этот вариант, похоже, разрабатывался под влиянием веяний тактикульной моды. То есть он был выполнен в стиле строгого милитари, прагматичный функционал в чистом виде при полном отсутствии какого-либо бессмысленного декора однако дикарю буквально пара минут хватило чтобы он натуральным образом влюбился в это детище немецкого оружейного гения ортопедическая ложа с регулируемой длиной приклада за счет выдвижного затыльника регулируемая же по высоте щека идеально выверенный баланс оригинальный затвор воплотивший в себе средоточие инженерных идей и решений свековой истории Оружие ложилось в руки сразу и навсегда. «Ты чего тут слюной исходишь? Что-то интересное нашел?» К нему сзади подошла Аврора, за спиной которой моя Челови. Обе уже в обновленном гардеробе. Словно две амазонки, сошедшие со страниц журналов для любителей фетиша «Бэйба с пушкой». «Ага, нашел. Даже удивительно, как такая вещь оказалась в этом захудалом магазинчике». Девушка окинула помещение взглядом и пожала плечиками. «Вроде нормальный магазин, вполне приличный». Дикарь лишь усмехнулся ей в ответ. «Ты просто слабо представляешь, что находится у меня в руках. Этот карабин стоит, как однокомнатная хата среднего ценника». Брови девушки взметнулись вверх от удивления. «А по внешнему виду и не скажешь. Винтовка, как винтовка, ничего особенного». «Ой, много, ты понимаешь». «Это, блин, ламборгини в мире винтовок и карабинов!» Она лишь со смехом пожала плечами. «Серьезно? Ну ладно, я ведь и не претендую на статус знатока. А чего у нее такой ствол толстый? Крупнокалиберный?» Дикарь скрутил интегрированный глушитель, который закрывал с собой весь ствол карабина, из-за чего и вправду казалось, что у него ствол толстоват. «Ого, это глушитель, теперь понятно. А сам ствол не коротковат случаем?» Нимфа была права, со снятым глушителем ствол карабина был на удивление коротким, всего сантиметров 50. Ну, ценник в космос задран ведь не за красивые глаза, тут инновационная система холодной ковки и обработки ствола. Блазер одна из самых точных винтовок в своем классе, считай уже готовая снайперка, оптику только пристрелять и все. Рейдер ненадолго отложил свою прелесть в сторону и обратился к свеженькой. «Ви, ты как, стрелять умеешь?» Та помотала головой. «Ну, значит, придется учиться. А пока вот, привыкай к ношению». Он передал в руки растерянной и явно не слишком понимавшей, как ей следует отреагировать девушке, отобранную ранее полуавтоматическую сайгу. Не слишком тяжелая, довольно скромных габаритов и массы. Самое то для новичка. э мне что, просто носить это с собой?» «Ну да, таскай, привыкай к весу. Потом подучим тебя, потренируешься в стрельбе». «Я же никогда ни в кого не стреляла и не уверена, что смогу это сделать». Сомнения в голосе девушки можно было черпать ложкой. «Помнишь того облезлого здоровяка, что бросился к нам на проспекте?» Дикарь дождался утвердительного кивка. «Если бы мы не вмешались, этот парнишка выковырял бы тебя из твоего покореженного автомобиля». И сейчас весело догрызал твои хрупкие косточки. Так что стрельба здесь не роскошь, а необходимость, без которой ты можешь разве что тихо сдохнуть. Поэтому кончай морщить свое хлебалушка и бери оружие в руки, пока я добрый». Тут ее контраргументы подошли к концу. Ви покорно приняла карабин в руки и неловко повесила Саигбу на плечо. Дикарь же обратился к нимфе. «А ты давай-ка сюда моего витязя». Нимфа недоуменно хмыкнула. «Собрался меня с одним пистолетом оставить». «Да не переживай, с возвратом. Поколдую немного над ним и верну». Забрав у девушки ПП, он отстегнул от него магазин и вернул его обратно. «Вы пока что подберите себе по разгрузке с клапанами под такие магазины. И еще одну для Луня, вот под такое». Он сунул в руки Авроре еще одну обойму. На этот раз от Вепря, который выбрал для разведчика. Там выбор большой, я уже обратил внимание. Наверняка найдете что-то подходящее. Снова спровадив девиц, попутно нагрузив их полезным делом, Дикар вернулся к карабину. Вернее, сперва он сходил на склад, где после непродолжительных поисков и пары-тройки забористых чертыханий наткнулся на искомое. Конкретно на пластиковый кейс, идущий в комплекте с блазером. Внутри, как он и подозревал, хранились еще два сменных ствола для карабина. И перед ним встала дилемма. Какой именно калибр он хочет использовать? 223 Рэм сразу же был отменен, как недостойный внимания. Дикарь вообще подумывал его выкинуть из кейса, но потом сообразил, что с его помощью можно будет в попрактиковаться с новым карабином, не переводя дорогостоящие крупнокалиберные патроны. Поэтому, по здравому рассуждению, мелкокалиберный запасной ствол сохранил за собой свое законное место внутри кейса. А вот дальше выбор встал сложнее некуда между 375H&H Magnum и уже упоминавшимся ранее 3006. Оба калибра имели массу преимущества и довольно мало недостатков, поэтому рейдер на некоторое время подвис. С одной стороны, унификация по калибру с новым вепрем Луня выглядела довольно привлекательно. Это уже не говоря про преимущества патрона, о которых он сегодня уже размышлял. С другой стороны, детище Голанд-Голанд обладало просто поражающей воображение мощью и кинетикой. Не зря же это был один из самых популярных калибров для африканского сафари. И в условиях Ули это было очень весомым аргументом в его пользу. После непродолжительного ломания головы, рейдер сходил с проверкой к луню, удостоверившись, что патроны обоих калибров имеются в наличии и в достатке, и только после этого решил остановиться на 375-м. В конце концов, Блазер славился своей системой быстрой замены ствола и личинки затвора. Их можно было поменять всего за минуту, вообще без какого-либо инструмента, За счет того, что производитель полностью отказался от установки ресиверов в свое оружие. Из этого технического решения вытекал один нюанс. Оптика крепилась прямо на ствол, и замена его производилась вместе с прицелом. С одной стороны, это было довольно удобно, ведь тебе не требовалось при каждой замене ствола производить новую пристрелку оружия. Достаточно сделать это один раз и надежно закрепить прицельные приспособления. «С другой, для каждого ствола требовался свой оптический прицел. Ну, либо переставляй оптику при каждой замене. Но тогда каждый же раз тебя ждала новая пристрелка оружия». Одним словом, довольно любопытный и занимательный вопрос. «И, кстати, к слову об оптике». Дикарь, уже определившийся с калибром и стволом, снова шагнул к витрине с оптическими прицелами. «Времени на выбор ушло мало». Не особенно заморачиваясь, он выбрал Цейсовскую Виктори с просветленной оптикой и увеличением от 2,5 до 12 крат. Компания Цейс не зря уже полтора века занимается разнообразной оптикой, их репутация на рынке более чем заслуженная. А то, что ценник на их прицелы такой же конский, как на «Блазер», так ему за них не платить. Несущественно одним словом. Попутно прихватил с витрины еще инфотеховский теплак, тепловизорный монокуляр и ПНВ. Такие вещи на дороге не валяются, им всегда найдется применение. Жаль только, что все это было в магазине в единственном экземпляре, как видно исключительно в качестве образца. Клиентам, скорее всего, их привозили под заказ. Ему самому ПНВ в силу особенностей зрения не особенно нужен, а вот кому-то из напарников однажды может пригодиться а о безусловной пользе тепловизорной оптики вообще смысла говорить не имеет. Еще для полного комплекта прихватил для себя баллистические очки, да и для спутников прихватил несколько штук на выбор. Вещь в хозяйстве совершенно точно не бесполезная. Подобрав соответствующее крепление для прицела, он произвел замену ствола и закрепил оптику на своем новом оружии. Все осталось лишь произвести пристрелку, и он готов к безжалостному изничтожению любой живности улья, вплоть до кусачей и среднеразвитых руберов. Из минусов у блазера лишь возможность установки опорных сошек, что при довольно скромном весе карабина не особо критично. И то, что в комплекте с карабином шло по два магазина на 5 и на 10 патронов и один магазин двадцатка. И больше в салоне магазинов к этому оружию было не сыскать. Блазер тут присутствовал в единственном экземпляре. С другой стороны, болтовая винтовка – это тебе не калаш, который способен за 10 секунд опустошить собственный магазин. Так что с этим тоже вполне можно жить. По идее, такая винтовка – это оружие одного выстрела. Одна пуля, один труп. Но тут уже все зависит от навыков самого стрелка. Напоследок рейдер перекидал с выставочного донора обвес от зенитки на своего «Витязя». Нашел в ящиках с десяток магазинов тридцаток для девятой «Сайги», без которых девушкам явно теперь было не обойтись. Благо магазины были взаимозаменяемыми для его ПП. Закончив на этом приятную возню, дикарь проверил, как там дела у Луня. Удостоверившись, что разведчик почти закончил с сортировкой патронов, Вручил ему обновленного вепря, на что получил сдержанную благодарность. Ну и напоследок утащил его с собой в отдел снаряги, обновив свой собственный и его гардеробы. А то и вправду, ходить в полосатой шкуре внешников тут становилось довольно рискованным занятием. Вполне можно схлопотать рандомную пулю где-нибудь на стандарте.